Глава 11. Острогляд. После снедания Ольга уехала в Высокое. В уделе все шло своим чередом. Высокое жило кипучей жизнью, хорошело и устраивалось. Ольгины люди ходили за ней по пятам, норовили поведать о достижениях и посетовать о неудачах. Игволд докладывал, сколько добыто алатаря. Камык показывал возведенные им ворота, и делился какими-то своими сомнениями, которые Ольга, ничего ровным счетом не смыслившая в камнеуклачестве, не смогла бы разрешить. Смолька, сын мастера Местяты, хвастался печами для обжига и рядами деревянных коробов с плинфой. Сестра тянула ее поделиться своими нехитрыми новостями, расспросить, куда Ольга уезжала в прошлый приезд. Малина показывала подросшего младенца. С удивлением Ольга увидела зателивые узоры на полукруглых сводах светлицы в своем новом тереме. Оказалось, что роспись дело рук смешка. Пока Ольга разглядывала ее и дивилась на искусное письмо, пришла непраздная Милана и принялась нахваливать своего молодого родича. Видно, в глубине душа опасалась, вдруг самодеятельные начинания смешка не придутся книги не по душе а, получив одобрение его творчества, позже привела парня в дом к Тамиле, чтобы он самолично услышал похвалу из уст княгини. Ольгина голова шла кругом. Внимание ее близких и сподвижников радовало и согревало ее. Но сейчас более всего она хотела поговорить с Искусином, поведать ему о кознях предславы и отдать на хранение пересыпанный в глиняный горшочек порошок. Узнать, что удалось выяснить брату о волхвах и обсудить дальнейшую судьбу Витка. Брат ловил ее умоляющий взгляд и посмеивался. Потом, наконец, взял Ольгу за руку и увел свою избу. Когда они остались вдвоем, искусен рассказал ей все, что удалось узнать об острогляде. Супротив изборы, которой человек изначально в Киеве пришлый, острогляд киянин коренной, Его отец тоже был волхвом сварога из местных, и даже не из полян, а якобы из Руси. Ныне и все прочие дети Острогляда наследуют своему отцу в его служении, за исключением одного нерадивого бунтовщика. Но, как часто случается, самый непослушный из детей в раз и самый любимый отцом. Сын его, как известно, прельстившись умениями и знаниями из Боры, выбрал путь служения Перуну. Острогляд был крайне недоволен всем выбором и остается недовольным и поныне. Что, конечно, не мешает ему тревожиться о судьбе наследника. Вещего Олега, Волхвы, Сварога в противовес, опять же, перуновым служителям уважали и чтили. Кажется, и впрямь верили в его родство с четырехликим богом. И даже простили ему крещение. Вещи, как будто дружил с отцом Острогляда. Потому, сестра, как нетрудно догадаться, Враг его дружника стал врагом и отцу Острогляда, и самому Острогляду, занявшему позднее его место. Эта вражда существует помимо того, что Избора сперва увлек сына Острогляда, а после безжалостно оставил на растерзание князю. И помимо того, что ранее, до возвышения Изборы, Сварог был куда как более почитаем в Киеве, нежели Перун. И в этом Русь вновь как будто проиграла новгородским варягам. Как видишь, поводов для взаимного нелюбия у многочтимых волхвов предостаточно. Коли враг дружника, в раз и твой враг, значит, стоит сдружиться с остроглядом против общего врага. Задумчиво молвила Ольга. Желаешь сказать ему о своем родстве с вещим? Нет. Я никому того не раскрою. По крайности, пока. Лишь дам понять, что у него в княжеском тереме есть союзники. «Отвези завтра Острогляду от моего имени Гривен и скажи, что послезавтра я приду почтить Небесного Отца. Я еще кое-что хотела тебе рассказать». И Ольга поведала брату про скляницу с противным зачатию с и про предшествующее обнаружению вредоносного пороха поход к ведьме. Лишь о помощи свинельда Ольга умолчала. Сказала брату, что сама сумела выбраться из ведьминой ловушки. Почему она это сделала? Видно, слишком много помощи оказал ей в последнее время воевода. Подозрительно много. А может, она предполагала, что однажды придется прибегнуть к тому соучастию, о котором неосторожно высказалась на поляне. Эти мысли одновременно испугали и странным образом взволновали ее. Ольга спешно прогнала их. Они с братом еще долго обсуждали и предславу, и избору, и вещего. Ольга поведала брату и печальную повесть Дагмары, и по ходу этих обсуждений в их головах родился весьма занятный замысел. «А ты не думала о том, где предслава взяла снадобья. Может, и в самом деле Избора дал?» — спросил напоследок Искусен. «Я думала о том. Но нет, не он. Избора ясно безумец, но не похоже, чтобы он желал князю зла, желал лишить его наследников. Зачем ему то? Он считает себя защитником князя, хранителем клятвы, данной Рюрику. А и наследников он, по всему, считал угрозой князю. И по-своему он прав. Но он мог поступать так не из желания причинить князю зло, а из нелюбви к его женам, которых считал недостойными своего выкормыша. Лосковье не нуждалось в снадобьях, она и так бесплодна. А про меня и ничего плохого не думал, пока не увидел меня и не почувствовал во мне кровь вещего. О порох супротив зачатия мне и до нашей со сборой встречи подсыпали. Нет, это не он дал предславе снадобья. День спустя Ольга посетила святилище Сварога. Располагалось оно в Ясеневой роще, в самом высоком месте Харевицы. День выдался погожий, безоблачный. Ослепительно блестели на солнце ясно видимые с холма воды Днепра и Почайные. Легко проникал солнечный свет сквозь раскидистые, но не густые кроны ясеней, окружавших площадь святилища живой изгородью. Затейливыми, изящными узорами на фоне ярко-голубого осеннего неба сплетались темные ветви с заостренными золочеными листьями и сухими, воздушными гроздями крылаток семян. Не менее замысловато вились у поверхности земли густые корни деревьев. Воздух ясеневой рощи был необычайно лёгок и чист. Многие из славянинских народов чтили ясень к мировым деревом, осью, соединявшей мир богов, людей и подземное царство. Вершина его достигала священного седьмого неба, где в светлых палатах пребывал сам Сварог. Насколько высока была вершина мирового дерева, настолько глубок был его корень. На все четыре стороны тянулся четверолапый корень, растираясь по всему подземному царству Чернобога. Нечисть боялась священного дерева. Пучок крылаток, ясеневых ключиков, запирал дом от дурного глаза. Сок ясеня излечивал от укусов змей. Дым от горящих ветвей ясеня Рочь гнал злых духов. Самый большой раскидистый падуб рос в середине широкой круглой площади — капища. Под его ветвями приютилась открытая, просторная беседка храмина, окружённая неглубоким, вымощенным камнем рвом для крады. С противоположной стороны бил родник. Чуть поодаль располагались жилища главного волхва и общинная изба для совместных кушений пищи. Младшие жрецы-послушники жили в клетях-избах, разбросанных по всей роще. Четырёхгранное изваяние самого сварога, вырезанное из розового камня, находилось внутри храмины. Четыре лика Небесного Отца взирали на все стороны света. На одной из граней Бог держал в руках питьевой рог, знак плодородия и богатства. На другой был изображен вооруженным боевым мечом сидящим на комоне воином. На третий — заключал в ладонях круг, знак солнца, свадебного обручья, бесконечного движения, непрерывного перехода от начала к концу. На четвертый — сварок, безо всяких орудий и знаков, был просто богом, только что возникшим из пустоты, будущим творцом всего сущего. Увенчанная единой шапкой четыре ипостаси бога не столь явно, как идол рода на ведьминой поляне, но достаточно понятно напоминали Ут. В незапамятные времена сотворения мира священный Ут пронзил тьму и зародил на земле жизнь. У капища Ольгу встречал, ожидавший ее острогляд. Она оставила охрану в роще, а сама направилась в храмину. «Здрав будь, высокочтимый острогляд!» приветствовала Ольга-жреца. «Здраво будь, княгиня!» «Прими в дар для Небесного Отца ожерелье!» Ольга протянула острогляду толстую серебряную цепь с подвеской из заправленного в серебро необычно крупного аллатаря. Камень был найден в высоком землекопаме Игволда. «Благодарю тебя, княгиня!» «Я пришла говорить о твоем сыне!» «Я стала невольной причиной его заточения!» «Это печалит меня, хотя мой супруг поступил по правде. Ты не согласен со мной, Волх? «Князь слишком строг, по моему разумению», — суховато ответил Острогляд. «Позволь узнать, отчего твой наследник служит Богу иному, нежели ты, его отец, да еще и под рукой столь злонравного наставника?» «Я слышал, что Избора вел себя враждебно с тобой, княгиня». Вашу недавнюю встречу. Но тебе неведомо, каким убедительным порой умеет быть Сеобольститель и Чаровник, и каким глубоким знанием владеет, что весьма впечатляет неокрепшие умы. Те чары привели твоего сына в темницу вместо истинного виновника. Ведь это из оскорбил оскорбел князеву братаницу, испугал княжну, велел ученикам поднять руку на меня. И по правде, наказан должен быть он. «В этом-то ты согласишься со мной, высокочтимый волов. «Ты столь ясно изложила, что не согласиться с тобой невозможно». «Я желаю помочь. Я знаю, супруг хотел бы отпустить твоего сына. Он гневается не на него. Но помиловать ученика значит уступить его наставнику. Если бы Избора повинился перед князем, супруг простил бы и отпустил отрока». Только жрец не спешит хлопотать за своих людей. Есть еще кое-что против Изборы. Жиды прислали ему человека для треп, чтобы снискать его милость. Я своими ушами слышала, как Избора поносил и хулил сей народ. Но их подношение он принял благосклонно. Как будто он сам, разгневанный бог, ожидающий жертву. А будущую требу Избора приурочил к Маренину дню. Не странно ли это? Признаюсь, я удивлен слышать подобные речи из уст столь молодой жены, сдержанно ответил острогляд. Уверяю, высокочтимый острогляд, эти мысли не столь мои, сколько князя, промолвила Ольга и многозначительно замолчала. Но мой супруг обязан из сборе, и сынови долг не позволяет ему наказать старца, иначе в Киеве Перуну давно бы служил другой жрец. Произнеся это. Ольга вдруг осеклась. Она сама испугалась того, на что намекает Острогляду, выдавая свои слова за желание князя. Не слишком ли безрассудно и дерзко она поступает? И подло. Но разве не Избора приказал своим людям схватить ее? И прояви, Игорь, малейшую слабину, и не вступи за нее с винильт. Она сама могла бы оказаться на месте витка. А когда дети Вещево умирали один за другим, Была ли в том воля Бога или всего лишь воля воинствующего старца? Первый сын Дагмары умер в младенчестве, а второй, которого ведунья долго скрывала ото всех, даже от родного отца, однажды был найден на берегу Днепра со сломанной шеей. Якобы отрок случайно сорвался с обрыва, но ведунья думала иначе. Дагмара не называла имени Изборы. Отчасти в смерти второго сына Отвещего считала повинной и саму себя, полагая, что своими поступками вынесла ему приговор. Однако исполнителями сего приговора, как была уверена Дагмара, стали сторонники Игоря. А еще имелась предслава, которая своим выгодам явно стремилась угодить старику. И тут вдруг в отношении Ольги выгоды заловки совпали с ненасытной ненавистью и сборы. Какие плоды может дать союз столь влиятельных противников? То, что Ольга пыталась сделать ныне, было не прихотью, а вопросом ее собственного выживания. И все же Ольга решила не слишком усердствовать, обвиняя Избору. Надо было дать время острогляду подумать. А самой пока выяснить кое-что еще, волнующее ее. Некоторые считали вещего сыном Сварога, коего на Варяжском море зовут Свинтовитом. «Мой отец и брат рассказывали, что на острове Руян, в граде Аркона, есть огромное святилище четырехликого бога, которого руяне чтят более всех прочих богов. Мать Вещего была дочерью одного из жрецов свинтовита. Тихо сказала Ольга, прерывая молчание. Избора ненавидел Вещего князя. Вещий и сам до конца не верил в свое божественное родство» хотя и умел пача естества человечего. В нем был дар предвидения, который, однако, дважды изменил ему. Хвалынский поход представлялся ему удачным, а позже, в бою с хазарским войском, он увидел свою смерть. Но его войско погибло, а он выжил. Он выжил, потому что кто-то горячо молился за него пообещав взамен его жизни все самое ценное, промолвила Ольга, подумав о Дагмаре. Ведь это она пробудила неведомые древние силы и вымолила у них жизнь за любимого. Сила откликнулась на ее зов. Вещий выжил вопреки своей уже спредённой небесными пряхами доли, вопреки его собственному желанию полечь на поле брани рядом со своими павшими в бою людьми. Влюбленная жена отвоевала его у вечности. Она ведь была воином и плечом к плечу сражалась с отважными викингами, пока настигшая ее любовь и зародившаяся в ее чреве жизнь, плод этой любви, не заставили воительницу оставить путь меча и зажить жизнью обычной жены. После рождения и смерти первого дитя в ней проснулся родовой целительский дар. Вот только тот дар не излечил ее саму от любви к неукротимому, бесстрашному воину. Да и разве можно было разлюбить подобного человека? Позже эта любовь толкнула ее на безумство. Любимый выжил, но часть его души осталась в царстве мертвых. А темная, древняя сила навсегда притаилась за плечом целительницы датчанки и неотвратимо лишала жизни всех, кто был ей дорог. Дагмара считала себя повинной не только в смерти своего второго сына, но и в смерти Ольгиной бабки, дядьки и матери. Потому после кончины Вельда она ушла в дремучие леса, и где-то там, на границе света и тьмы, она сумела избавиться от страшной ноши. Дагмара сделала это ради того, чтобы зло не утянуло вновь и Ольгу. Ольга вспомнила как, слушая рассказ ведунии накануне своего отъезда из Выбуд, сдерживала слезы и молчала, понимая бесполезность слов утешения для той, которая лишилась в этой жизни всех своих близких людей. Любимого, двоих сыновей, подруги, Ольгины бабки, своей подопечной, Вельды. Дагмара осталась жить лишь ради Ольги, дитя, в котором текла кровь ее любимого. Горестная судьба ведуньи, полная потерь, заслужила отмщение. А войска князя Олега погибло из-за предательства. Продолжила рассуждать Ольга. Вещий князь не видел печального исхода, потому что в тот миг, когда он обращался к свинтовиту, небесный отец не знал о том, он прочил сыну победу. Но кто-то порушил замыслы и волю Бога, кто-то, обратившийся не к Перуну, покровителю дружины, а к темным силам. «Тебе многое открыто, княгиня. Может, ты знаешь и о том, что вещи самолично решил принести себя в жертву». «Неужели?» — ахнула Ольга. Об этом Дагмара ей не рассказывала. «Но как?» Предался в руки и сборы. Так в прежние времена поступали лишенные воинской удачи вожди. Якобы, также поступил и брат князя Рюрика. Вещий умер. Точнее, его тело. После хвалыни не от неукротимого духа князя осталась лишь тень. Об этом не говорят. Ольга рассеянно посмотрела вдаль. Туда, где прихваченные багрянцем и позолотой верхушки деревьев встречались с небесной синью. Хотя в одной из песен, слышанных мной на вечерних застольях, Поётся о том, что он принял смерть от укуса змеи, и что подобную кончину ему предсказали волхвы. Эту песню сочинил сам Избора. Бесстрастно сообщил Острогляд. В назидании тем, кто дерзнёт усомниться в его силе. О том, что вещи позволил прервать свою жизнь, мало кому ведомо. Я слышала, что вещи отринул исконных богов и принял Христа. Задумчиво сказала Ольга: "Разве нет в том вины и сборы? Ведь он своей ненавистью вынудил князя искать иных богов-заступников". Вещий не отрекался. Он верил, что христианский Бог Отец равно что Сварог, а Христос такой же сын Бога, как Бог и Перун. Как и сам Вещий, сын Сварога Свинтавита, но от человеческой жены. Ольга пытливо посмотрела на жреца. А Христа тоже родила земная мать. Может, потому вещи и отдался в руки и сборы, чтобы сохранить жизнь своему сыну и потомкам. Подобно Христу, довольно принявшему смерть, как выкуп за многих. «Ты учёна, и не по годам разумна», — пробормотал острогляд. И «Избора не зря учуял в тебе и кровь». «И тут же возжелал сгубить ее! Взволнованно отозвалась Ольга. «А князь ждет наследников!» Ему даровала их верившая в Христа. Единственный сын Вещева тоже от христианки. Даже если Христос такой же сын Небесного Отца, как и другие, его сила кажется как будто большей, нежели сила русских богов. Но разве это так?» Может быть, просто кто-то прогневил их? Помоги мне наказать истинного виновника бед, и твой сын выйдет из темницы». «Как?» Острогляд пристально взглянул на Ольгу. Ольга промолчала и, собравшись с духом, порывисто вымолвила. «Скажи князю, что избора давно служит не Перуну, а темным силам». Глаза жреца осузились. Чем я смогу подтвердить это?» «Тем, что у князя более не рождается наследников. Может, небесный отец гневается за неприязнь князя к непотребникам, подобным сборе. «Но ты же понимаешь, дочка, что, коли князь внемлет мне и моим советом, мое слово должно подтвердиться делом». Острогляд слегка усмехнулся. «Оно подтверждается?» Убежденно ответила Ольга. «Я кое-что узнала о причине бесчадия князя. Есть люди, что с помощью зельев препятствуют женам князя в зачатии. Я о них знаю, а они обо мне. И еще нет». Острогляд долго размышлял, поглядывая на Ольгу из-под и, наконец, постановил. «Возможно, наследники не родятся у князя не из-за гнева богов, от того, что злодей крадет души младенцев княжеской крови из чрев матерей, или у едва явившихся на свет чат. Тем старец питает силу и длит свой век. Из бора так ранее поступал с детьми вещего, а изведя всех соперников князя, взялся и за его детей. Тебе лучшие ведомы поводы злодея острогляд. Ольга почтительно склонила голову. «Верю, ты изобличишь душегубца. Твоей помощью и молитвами, и моими стараниями он будет наказан, а князь получит наследника. И благодарность князя тебе будет велика». «Избора учусь тебе вещую кровь», — задумчиво повторил Острогляд. Он не ошибся. Тихо склонилась Ольга, опустив глаза. Мой брат искусен, придет завтра. Он поможет тебе. Сделает то, что велишь.